Глава 15. Олины больше не было на кухне. Просыпаясь утром, Карна надеялась, что уж сегодня-то она найдет Олина на ее табуретке, но Олина не было. Тогда Карна садилась на табуретку, и сама была Олина. Но ей это давалось с трудом. В горле начинало першить, сердце давило. Никого больше не заботило, что она не обута или ей хочется плюшки ведь Олина лежала в гробу, который закопали в землю в Странстадете. Кухня опустела, съежилась и стала тесной, или наоборот, раскинулась на всю усадьбу, и в ней было так же холодно, как снаружи. На чердак Карна тоже не могла попасть, потому что папа вставал поздно, а будить его она не решалась. Наверное, он вставал поздно из-за новой Ханны. Иногда папа разрешал ей спать с ним. Но однажды вечером он сказал «Хватит, Карна», «Ты должна спать у себя». Новая Ханна стояла у ширмы. Она подозвала папу к себе и что-то шепнула ему. «Нет», — сказал папа почти сердито. «Она еще маленькая», — сказала новая Ханна. «Нет», — сказал папа еще раз и повел Карну в ее комнату. Она хотела заплакать, но потом передумала. «Ты любишь новую Ханну больше, чем меня?» «Как ты сказала? Новую Ханну?» «Ну, ту в зале. Я все знаю». Все-таки она заплакала. Он взял ее на руки, спустился по лестнице и прошел по коридору через буфетную в ее комнату. Он дул ей в шейку, в ухо, и в конце концов она засмеялась. Уложив Карну, папа сказал очень серьезно, «Запомни, ее зовут Анна, а не новая Ханна. Договорились?» Карне пришлось кивнуть, потому что он был очень серьезен, но этого ему было мало. «Скажи, Анна!» — велел он. «Анна!» «Еще раз!» «Анна!» Карна рассердилась. Но тут папа сказал слова, которые ей больше всего хотелось от него услышать. «Все равно, кроме тебя, у меня никого нет. Тогда, может, она... Может, Анна будет спать в моей комнате, а я наверху?» Осмелев предложила она. «Нет, Анна моя жена и должна спать со мной. Почему?» «Так сказал пропст. Я тебе не верю». «Спроси у него в следующий раз, когда он к нам приедет». По голосу папы Карна поняла, что это правда. «А с кем же спать мне?» — Всхлипнула она. «Когда вырастешь, у тебя тоже будет муж. Когда еще это будет? А пока я должна спать совсем одна, приоткрой дверь в кухню». Карна покачала головой. «Пусть новая Ханна приоткрывает дверь в кухню. Анна!» «Хорошо, Анна. Еще раз. Анна!» «Анна, Анна!» — крикнула Карна и спрятала лицо у него на груди. В Рейнснес приехал Исаак. У Ханны было много дел, она собиралась замуж за какого-то Олейсена. Исаака это не огорчало, он помогал работнику Ефоме собирать картошку из-под плуга. «Нынче картошка уродилась, правда, дедушка», — сказал он и расправил плечи совсем как Фома. Карна тоже собирала картошку, но не так быстро, как Исаак. У нее мерзли руки, и она грела их, засовывая в рот то одну, то другую. «Почему ты, дедушка Исааку, они мне?» — спросила она, выплевывая изо рта хрустевший на зубах песок. Лицо у Фомы как-то странно перекосилось. «Я могу быть дедушкой вам обоим», — сказал он наконец. И стал собирать картошку так быстро, что ушел далеко и от Карны, и от Исаака. Вечером Карна задала тот же вопрос Вениамину. Он был согласен с Фомой. Фома может быть дедушкой и Карне, и Исааку, но спросил с подозрением в голосе. «Кто тебе сказал, что Фома твой дедушка?» «Никто, я сама так решила. Мне Фома нужен не меньше, чем Исааку». Она поняла, что произносить слово «дедушка» не следует. Потом Карна неожиданно привязалась к Саре. Правда, Сара хромала, но это не мешало ей хорошо читать и писать в толстых книгах в конторе при лавке. Несколько раз Карна ходила с Сарой в лавку отпускать старые товары тем, кому они были нужны. «Сара очень умная девочка», — говорил всегда Андерс. Она, не задумываясь, отвечала на вопросы Карны, чувствовала, если Карна бывала не в духе, и знала, как это исправить. У Сары были толстые косы. Когда она распускала волосы и садилась на стул, то становилась похожа на Хюльдру с картинки в книге сказок. Примечание Хюльдра, персонаж норвежского фольклора. Хюльдра выглядит как женщина, она очень красива, но имеет коровий хвост, который прячет от людей. Коварно и опасно. Конец примечания. Но стоило Саре подняться и, прихрамывая, пройти через комнату, она сразу становилась сама собой. Карна пыталась завести дружбу и Сулля. Он был еще более рыжий, чем она, и даже более рыжий, чем Фома. Но Уля редко бывал дома, а говорил он только о том, что хочет куда-нибудь уехать. На Лафатене или в Финмарк. Вот придет какая-нибудь шхуна, и он с ней уедет. Приезжая домой, Уля привозил раскрошившуюся коврижку или какую-нибудь бородатую рыбину. А Тулли и его рыб пахло одинаково. Бабушка жила на чердаке, но с ней не всегда было интересно. Иногда Карне самой приходилось придумывать, чем им заняться. Случалось, бабушка не хотела помогать ей открывать ящики и сундуки. Однажды Карна принесла на чердак платье, но бабушка отказалась надеть его. Карна положила куклу в старую детскую коляску и стала катать ее по чердаку, словно не заметив, что бабушка не в духе. Но это не помогло, и Карна решила поговорить с бабушкой. «Ты должна надеть это платье», — сказала она. На чердаке было тихо, если не считать тех звуков, что долетали сюда через открытый лаз. Карна слышала, как внизу Анна играет что-то быстрое, словно ей было очень весело. В балку над головой Карны было вбито много крюков, там висели старые лампы с черными стеклами. Карна даже не видела, есть ли в лампах фитиль. От некоторых аккордов Анны лампы начинали звенеть. Это было так странно, что Карне захотелось плакать, «Пожалуйста, надень платье», — попросила она бабушку, — «и я тоже что-нибудь надену». Наконец платье шевельнулось, приобрело объем, поднялось, зашелестело, запели браслеты. «Теперь у нас на кухне нет больше Олина», — быстро сказала Карна. «Бабушка не отозвалась. Почему ты не отвечаешь, когда с тобой разговаривают?» — строго спросила Карна. Но это не помогло. «Никто не хочет быть моим». Лампы снова звякнули, но совсем тихо. Тогда бабушка встала и подняла вверх руки. Это вызвало легкое дуновение. В углу над кривым комодом заколыхалась паутина. «Иди сюда!» — шипнула бабушка. Карна встала и схватилась за бабушкину юбку. Они вместе затанцевали. «Ты сегодня не будешь со мной разговаривать?» — спросила она у бабушки. «Тсс!» — шипнула бабушка, кружась вместе с ней. Карне пришлось уступить. Танцевать с бабушкой было так приятно. В конце концов у Карны закружилась голова, и бабушка подхватила ее в свои объятия. Порой Карна не находила себе места, особенно когда думала об Улине. Вьющиеся розы уже завели свою жалобу. Их колючки и сухие ветки противно царапали окно комнаты, где спала Карна. Звук был близкий, искрежещущий, надоедный. Но что-то в розовых кустах и в музыке моря было общее. Их звук сметал снег с веток и заставлял ветки царапать стекло. Некоторые листья свернулись и стали жесткими, но еще держались между темными гроздьями роз. До того, как пошел снег, листья были красные и мягкие, как кожа. От дождя они тяжелели, но это было давно. Однажды Анна положила ее пальцы на черные и белые клавиши и засмеялась, когда Карне удалось извлечь из пианино звук. Папа почти всегда был веселый. Наверное, от того, что Анна не уехала с проходом. Карна спросила, как было на шхуне, когда они поженились. Они переглянулись и засмеялись. Ей это не понравилось. Папа посадил ее к себе на колени и сказал, что теперь ее мамой будет Анна, потому что мертвая Карна мамой быть не может. Тогда Карне пришлось прямо сказать им, что у них есть уже настоящая Ханна. Папа рассердился. И Карна поняла, что не следует произносить двух слов «дедушка» и «ханна». Теперь всякий раз, когда она подумывала об этих словах, у нее перед глазами вставали замерзшие вьющиеся розы за окном. Мороз был как темнота, как ночь. Он появлялся неожиданно, интересно откуда.